Глава девятнадцатая. Арина. «Ну как?» — голос Шантара так и сочился искренним восторгом и нетерпением. Птички поют так красиво, и солнышко припекает, а на небе не облачко. «Арина, тебе нравится?» — не унимался Нак, стараясь заглянуть мне в глаза. В воздухе приятно пахло цветами и свежескошенной травой. Букашка вон какая-то пролетела. Еще одна попыталась сесть мне на щеку приняв меня за статую. но ну, не молчи же, как тебе подарок?» Парень уже откровенно начал беспокоиться. «А что я?» Я просто стояла, даже улыбалась. Если мой оскал можно принять за улыбку. Букашка, неприятно щекоча лапками, поползла вниз по щеке, спустилась на шею. «Ну, Арина, скажи хоть что-нибудь». Шантар явно не собирался сдаваться так легко. «А что тут скажешь, если в голове полно мыслей...» но ни одной цензурной. Вот и приходилось отвлекаться на природу. Аркеанус старался, выбирая именно такого. Они самые редкие, между прочим. Честно говоря, даже не знаю, где он умудрился найти. Друг попытался зайти с другой стороны и укорить меня. Пожалуй, это даже был верный путь. По крайней мере, я нашла в себе силы отмереть от возмущения. «А на кой черт он вообще его искал и притащил сюда, не сказал?» Поинтересовалась слабым голосом. Но в следующий момент громко выругалась и от всей души хлопнула себя по шее, куда пришелся болезненный укус мерзкой букашки. А когда подняла голову, вновь натолкнулась взглядом на то, на что старалась не смотреть последние минут 15. И что хуже всего, оно смотрело на меня в ответ и плотоядно скалилось. «Интересно, если оно меня сожрёт, засчитается, что меня убил Аркенус?» Вчера нам так и не удалось найти оливку то ли Дриад что-то подозревал и спрятался, то ли Шантар водил меня окольными путями, всячески отвлекая и от темы крови послушника, и даже от Аркенуса. Я склонялась как раз ко второму варианту. В него отлично вписывалось и то, что меня вводили по разнообразным картинам галереям, рассказывая историю каждой картины, а после показали прекрасный сад. Я еще хотела посетить тот самый ритуальный зал. Но Нак почему-то на отказался меня туда вести. Ну и пожалуйста. В целом, я замечательно провела время и даже уже не возмущалась, когда Шантар, сославшись на возникшие неотложные дела, отвел меня в мою комнату, куда мне вскоре подали ужин на одну персону. И почти не расстроилась, когда поняла, что двери вновь заперли. За окном все равно уже стемнело, и меня неудержимо клонило ко сну. А обнаруженные в ванной комнате полотенца, «Махровый халат» и даже «Божечки-кошечки, ущипните меня!» Несколько комплектов нового нижнего белья, похожего на моё, а не местные панталоны, окончательно примирились с моим положением. Я верила, что здесь водятся и нормальные трусишки. Аллилуйя! Но самое удивительное — ни ночью, ни перед рассветом, ни утром боль не пришла. Узнать бы еще, каким обезболивающим они тут пользуются. Классная же штука. Зато как только проснулась, оделась, умылась и начала прикидывать варианты, как покинуть спальню, ко мне ввалился шантар, заговорщицки подмигивая поочерёдно то правым, то левым глазом, ухватил за руку и потащил на улицу, все твердя о каком-то сюрпризе. И вот я тут, в саду, напротив сюрприза, в виде какой-то здоровой чешуйчатой хрени с мощными лапами, кожистыми крыльями, и покрытый бугристыми наростами клыкастой башкой. Забыла упомянуть. Это абразина размером с хорошую такую лошадь, и она живая. «Арк, вот сам ей скажи!» Вдруг закричал Шантар обрадованно, а рядом со мной послышался хруст гравия под чьими-то ботинками. Я бы, конечно, обернулась посмотреть, но вон та хрень передо мной только что шевельнулась. Я и так уже на грани того, чтобы заорать и спетлять отсюда подальше». Только, боюсь, в своих тапках далеко не убегу. Нормальную обувь мне так никто и не дал. Доброе утро, Эри. Знакомый бретон раздался совсем рядом. Краем глаза я даже заметила этого ушастого гада. По-хорошему, мне бы обернуться к нему. Но вот это вот монстрообразная только что готова поклясться. Пустила из правой ноздри струйку дыма. «Для кого?» — практически простонала я. «Что для кого?» «Для кого утро доброе? Слушай, может, ты меня попросту придушишь, а? Я не хочу, чтобы оно меня жрало», — попросила искренне, наметив путь до ближайшего дерева. «По идее, бежать тут всего пару метров. Да и ветки расположены удобно, лесенкой. Можно забраться повыше, особенно если заранее скинуть тапочки». В ответ Аркенус весело рассмеялся, будто я тут зашибись, как пошутила. «Гад темный. «Ты вчера так расстроилась, когда рассказывала об оставленном в твоем мире золотом дракончике, что я решил подарить тебе такого же». Заметил он с воодушевлением, будто речь о какой-нибудь шоколадке или, по крайней мере, красивой безделушке. А тут передо мной машина смерти, которая только что зевнула во всю свою немалую пасть. ешки матрешки у него еще и зубы в три ряда». «Не, народ, я сваливаю». Но не тут-то было. Только дёрнулась, как это чудовище заинтересованно принюхалось, и трепахнула крыльями, устремив непроницаемый взгляд вертикальных зрачков на меня. А, впрочем, куда торопиться? Хорошо же стояли. Убедившись, что я никуда уходить не собираюсь, Абразина успокоилась и с грохотом грузно опустила зад на землю, подняв в воздух облако пыли. Еще и что-то там проурчало. У, -у, -у, -у, у Не смотри на меня так плотоядно! Я невкусная!» «И вообще, жри Аркенуса!» «В нем мясо больше. Хотя, стоп. Забудь. годзила доморощенный. Властелин мне самой нужен. Шантара жри лучше. Или ты своих чешуйчатых брезгуешь хомячить?» «Ари, ты меня слышишь?» — ворвался в мои жутко важные размышления голос Аркенуса. «А?» — спрашиваю, похож на твоего дракончика. Я даже отвлеклась от монстра и обернулась к властелину. «Вот он сейчас серьезно? Похоже ли эта кровожадная хрень на моего дракошика?» но Аркенус выглядел довольным и гордо улыбался. «Правда, что ли, считает, что моим питомцам раньше было нечто подобное?» «Ладно», — послушно принялась рассматривать дракона. Тот будто понял, поднялся на все четыре лапы, оттопырил крылья и даже горделиво выгнул шею, по-прежнему пристально глядя мне прямо в глаза. «Хм, а ведь действительно что-то в нем есть, отдаленное сходство». Да и глаза прикрыл своими роговыми пластинками. Вместо век также, и шея у фигурки была выгнута примерно вот так, только мой лежал как кот, свернувшись клубком. Будто уловив мою мысль, дракон снова грузно плюхнулся на землю и даже максимально поджал под себя мощные когтистые лапы, только по-прежнему продолжал смотреть на меня, отслеживая реакцию. «И правда похож. Похож, только у моего был отколот хвост», брякнула, погрузившись в свои мысли. В тот же миг сад потряс обиженный рев дракончика, поджавшего означенную конечность под себя. Я там чуть не села. Благо Аркенус придержал за талию. «Ну, если принципиально...» Протянул эльфу, устремив красноречивый взгляд на дракошку. «Не-не, не надо. И с хвостом нормально», поспешила заверить этого кровожадного тирана. Все же жалко животинку». Я понятия не имею, что сделала не так, но чешуйчатая абразина. Вдруг радостно взревела и, счастливо помахивая спасённым хвостом, вдруг потрусила в мою сторону, слегка сотрясая землю. «Да ну вас всех в баню! Аркену сожри, не меня!» Пожалуй, это была единственная мысль, пронесшаяся в моей голове в тот момент, когда я уже мчалась к спасительному дереву, роняя тапки.